«Который час?» — спросишь. «Половина второго». «Ой, уже половина? Второго?» Все свидания сливаются в одну освещенную ночь. «Но к чему нам жить, если не было и не будет свидания?» «Не уходи, побудь минуту. Мы всякий раз повторяем с тайным опасением, что уйдет и не вернется». «Да и в нашей взять заурядной жизни...» Мы оттягиваем смертное время разговором или кофе, игрой в кости, рестораном. Или скажешь, почитай что-нибудь слух, Вдруг когда-нибудь понадобится. Просто чтобы продлить, отодвинуть и находиться поблизости, покуда не отнимут. Но все равно вы не споетесь, и она скажет, подвигаясь, посиди еще немного, здесь, на кровати. А ты ответишь небрежно — А чего, собственно, сидеть? Успеется? Схожу-ка лучше в магазин, за пивом и за хлебом. Женщина лучше нас по одному тому, что просит обыкновенно посидеть рядом, без расчета, без дела. Так что время с ней выходит, мы оба теряем зря. Говорит, посиди, останься. «Зачем?» — спрашивается. «К чему тянуть резину?» Нам чуть выпало, пора уходить на службу, на войну. Победить или погибнуть, она все свое. ну чего тебе стоит? Посиди еще немного, побудь минуту. Или полюби меня, или еще лучше женись. Этого еще не хватало. Вы видали водопад? Падает, ни о чем не заботясь, и разбивается о камни. И нам жалко, не от того ли, что себя распознали. Падает и падает себе с крутизны, как демон, совершенно уже изверившийся, и каждая преграда — только повод ему лететь еще безотказнее и стремительнее вниз. В нашей станции с объяснениями, не попытки ли удержать водопад, та, что в это время подставит вам руку, о которую Вы не споткнетесь, как всегда, чтобы бешено, завертясь на мгновение на одном месте, еще бешенее падать, но плывете вдоль и вдосталь по направлению к реке, становится твоей женой. — Ты где, Мария? — Я здесь. — Где? — Не вижу. — В саду, на улице. — Бегу на голос. — Но и там ее нет. — Ты где? На чердаке. Залезаю на чердак. Одна паутина. Где ты? В подвале. В каком подвале? Фольклорные образы нас продолжат, нам подскажут. А я деревце, а я уточка, а я твоя шапка. Хватаюсь за голову напрасно. Никого не поймаешь, потому что пуст дом твой давным-давно... Да и не было у тебя никакого дома. Вдруг кричат. «Донатыч, вставай! Твоя, слышь, приехала! Твоя какая в очках? Значит, она самая! Беги на вахту!» И сбывается. О женщинах в нашем бараке лучше всех рассуждал горький один скомарок, как бывают горькие пьяницы. Сидел он за террор, а повинен был в самом тривиальном и убедительном убийстве. Мать занемогла, а председатель колхоза, как водится, лошадь не дает. Везти в больницу за сорок верст оклемается. А нет, сдохнет без дохтура. До да с пьяну драться. Да обматерил, стеганул кнутом. Парень был не промах, сбегал за берданка и, пожалуйста, теракт. Никого-нибудь застрелил председателя кандидатов депутаты за 20 лет каторги наш террорист женщин изучил по книгам но разбирался досконально иване каренной и в кармен имени его называть не стану чтобы опять не припаяли политику а так мудрец и поэт несколько как и обычно вычурными своими речами потешают барак Карл Маркс заявил, что в женщине главная женственность. Ё-моё! Нихуя себе пророк! В лошади — лошадиность в овце — овечесть и т.д. и т.п. Но чем нравится нам баба, если она нравится? Она похожа, Карл Маркс, на кружку брашки, полную огня. Или берите изысканное по восемнадцатому брюмера «Мускат? Узбекистон?» «Что кому по вкусу?» «В женщине марлкакс!» «Дороже всего веселья!» «Чтобы мы видели, глядя на бабу, что все в ней резвится и пенится, независимо от этикетки!» «Без ты этикетки мы обойдемся, Макс Кал!» «Не в рекламе счастья!» «Бывает колхозница, рожа-рожа, крепче и забористее какой-нибудь великосветской кокотки!» Пускай наружно будет, как ничего не чувствующая, мраморная скульптура. Но внутри Фридрих Энгельс заключается та самая брашка. Внутри баба должна смеяться, играть. Тогда фейербах, и будет в ней настоящий градус. А так, без веселья, пусть лучше бабу трактор задавит. И я согласен. Разве не сказано из ребра, плоть от плоти, кость от кости, однако ж из ребра, сбоку, в сторону. В отступление отправил, в сторону смеха, веселья, слез, огня, воздуха, воды и глины. Я вылеплю тебя, смотри, уже груди, слабее и выносливее, бесстыднее и добрее, крикливее и тише, в сторону Зверя и дерева, рыбы и змеи. Чаще смеется, легче плачет, Поет, как птица, чихает, как кошка, Одевается, как тюльпан. В отклонении от человека Не особь, а народ, Не камень, а ландшафт, Трава, костер, озеро, дорога. Ну что в ту пору в других комнатах? Да все тоже же. Лелякают, баюкают, тараторят, колобродят. Но главное — не спят. А все ж таки новенького всегда предупредят. «Смотри, в доме свиданий не разевай варежку. Там у нас каждый звук прослушивается. Там у них под полом тайная аппаратура. И правду сказать, лагерь у нас непростой, шпионский». Художественные, хитрожопые, прямо скажем, у нас лагерь. Для особо опасных государственных диверсантов. Но как мы с вами? И вы поверили. Они не сочтут нужным. Они. Не будьте идеалистом. Но этого государства дерьма хватает. Первым делом. На чаши весов качаются вопросы «Войны и мира». Чекисты за золото все достанут из-под земли, в Америке, в Японии, выкрадут в крайнем случае. Слыхали о таком? Слива-шпион. В журнале «Наука и жизнь» помните фотоснимок? Японский. Слива. Обыкновенная слива. В коктейле, в бокале. Дуй через соломинку, а на дне — ягодка, на полупроводниках, в косточке — передатчик. «На ультразвуках. Вы думаете, наши прошляпили?» «Да не только этим и дышат. У них институты, комбинаты, академия наук. Да неужто вы, господа, допускаете к нашему дому свиданий? Они не подведут все, что мыслимо и немыслимо, по последнему слову техники. Не воспользуются моментом, каналом связи. Это было бы с их стороны непростительной наивностью» ников не спи крути машину постников записывай запишем и мы разговор не видались почитай лет 18 а расстались как вчера хлопицы не помнят. тетка выходила добро в погребе говорят от советской власти не отсидишься нашли работал у немцев Приговорен к расстрелу с обычной заменой на твердый четвертак. Сотрудничает с чекистами. В меру, не теряя достоинства, подыгрывает и нашим, и вашим. А сын безусый, начинающий лейтенант в мелких погранвойсках, почтительный, воспитанный, старик-скала, сын еще теленок. Мой наказ, Александр. Больше не приезжай на свидание. Не надо. И писем не пиши, обойдусь. Я нашу власть не хуже тебя знаю. Тоже служил, учился. Не показывайся, не высовывайся. Служи, честно служи, как подобает офицеру. Предвижу, тебе мое прошлое мешает. Не мешало по недосмотру, так еще хлебнешь. Ещё как хлебнёшь, опереди и отрекись. Ничего постыдного в этом нет. На то моё тебе отцовское благословение. Извести командование, встань на собрании по стойке смирно и объяви. Раньше от меня скрывали. Думал, помер. А как выяснил правду, не хочу больше называть отцом подлого изменника Родины. Так и скажи подлого, презренного. Вот на это мой крест, вступив в партию. И живи себе по-тихому, как люди живут. Посылки не шли. Отрекся и отрекся. Тетка пошлет. Помни. Продолжаешь корень. Умру, не волнуйся. Выбирайся в начальники с оглядкой. Не торопись. Непри при, нарожон. Ты уже пограничник раз... Офицер, 2 Вступишь в партию? Три. Постников, записывай. Да не нужен майору Постникову этот лагерный хлам. Он и так все знает. Отец на него работает. Носит повязку, поет в хоре. Сын по наказу отца, если сделает карьеру, готовый майор Постников. Стоит ли расходовать пленку? Плёнку. Сам не утерпит, расхвастается старик. Нашим и вашим, как сына лейтенанта, это ж надо же, лейтенанта, учил вступать в партию. А чего худого? Прав отец, пострадавший из-за немцев, желая запечатлеться и увековечиться в потомстве. Пусть хоть тому повезет, коли у меня сорвалось. Разумно, законно, забота о продолжении рода. Всем хочется жить. И начальству доступно. Сын за отца не ответчик. И видите, выбился в люди. Молодец хлопец. Как сказал мне сокамерник, отваживая от писательства. Сына я вам рекомендую. В будущем постарайтесь пустить по военной лестнице. Отдайте в кадетское училище». С малолетства. Пускай жена отдаст, когда подрастет. На себе же теперь спокойно можете закрыть книгу. До смерти не отделайтесь. Но о сыне вас призывает отцовский долг позаботиться. Чтобы вышел он у вас настоящим человеком. Возможно, когда-нибудь он достигнет вершины. Станет большим офицером, начальником тюрьмы. Чтобы... «Мой сын? Да лучше...» «А чего он плохого?» — нахохлился сосед-наседка. «Посмотрите на Трояна. Умница, образованный. Все фортово под ним. А как женщины его любят. Я представляю. Начальник тюрьмы, скажу я вам, это почетная должность. Полковник». И я прислушиваюсь. Я начинаю постигать, на чем вертится земля. Вы думаете... На штыках? На страхе? На обмане? Ничуть. Ничего похожего. На великом и уникальном классовом единстве страны, сшитой на живую нитку стальной иглой, нервущейся нержавеющей связью кГБистов, партийцев, промышленников, генералов и лейтенантов с последним догнивающим в лагере немецким полицаем. Вот и Постников со мной согласен, выдернул для профилактики со свидания новичка, а тот и разнесет. Не понимаю, я нашей сегодняшней молодежи, скажет, в сокрушении Постников и сплеснет печально руками. Руки у него белые и взгляд бесцветный. Сам я Постникова за все эти годы и в глаза не видел, «Ну, рассказывали змея. Носитесь тут со своими идеями, сам издатом, Чехословакии, будто, извините, курица с тухлым яйцом. За границей про вас по радио байки складывают диссиденты, дескать, правозащитники, герои. А какие вы герои? Так, болтовня одна, вредная болтовня, мозги у вас вывихнутые, жизни не видели». Сами не знаете, чего хотите. Вот вы учились, институт уже закончили. Могли инженером стать, технологом завода, начальником цеха. Кооперативная квартира, жена молодая, красивая, Ленинград, архитектура. Советую, однако, впредь вести себя. У нас тут всякой заразы. Даже писатели есть. Знаю, знаю. Уже познакомились тут с одним. Остерегайтесь контактов. Это страшный человек, махровый антисоветчик. Держитесь ближе к рабочему классу. Разумеется, и тут вы столкнетесь. В семье не без урода. Что делать, не курорт? У многих руки по локоть. Массовые казни, газокамеры, бухенвальд. За это понесли заслуженное возмездие — Но, знаете, тоже люди, люди как люди, работают, нормы выполняют, исправляются. Даже можно понять. Ну, спасали жизнь в исторических условиях, приспосабливались к реальной действительности, конечно, не доучли, ошиблись, сейчас расплачиваются. Но все-таки это можно представить, естественно, по-человечески. А вот вам. Что надо? Таким, как вы. Идейным политикам, писателям. Отказываюсь. Не понимаю. Не понимаю, вздыхает Постников где-то далеко, за проволокой на другом конце ленты. И все это кругами расходится по дому свиданий по зоне, медленно, на манер утечки с огромного магнитофона. Слышишь? Опять мышка. Улыбается жена, выдавая пленку за мышку. «Да, — говорю, — похоже, мышь. Что-то мышей развелось в нашем доме свиданий. Понятно, еда, всем есть хочется. Вот они пищат, шуруют. Мыши как мыши, ничего особенного». Действительно пискнула, побежала. Заедает должно быть катушка, пленка кончилась или плохо накручивается и поскрипывает на больших оборотах. Неловко и прислушиваться. Барахлит аппаратура, Подержанная, списанная На нашу бедность. Много ли надо лагерю? И все-таки никогда не знаешь до конца, А может быть, мышь все-таки? Кто подтвердит? Может быть, По недоразумению мышь? Не будем, однако, друг мой, Предаваться иллюзиям. Не надо очаровываться. Мышь, Разнеживает, рассеивает. Теряешь внимание. Нужен контроль над собой. Все равно ничего рискованного в доме свиданий мы уже не скажем. Будем нести ахинею. Вилами писать по воде. А не скажем. Будем плакать, а не скажем. Скрежетать зубами, отчаиваться. Превозноситься в мечтах, любить, умирать, хранить. Не скажем. А скажем то и единственное, друг мой, что нам угодно и выгодно в данной ситуации, чтобы там у них записалось. И нам выгоднее, скажу цинично, чтобы не мыши это были, а ленты. Магнитофонные змеи голубого майора Постникова. Слушай, слушай, майор, и думай, будто мы сейчас в объятиях ни о чем не помышляем и не слышим твоего шуршания, в рассуждении о мышах. И прими за безобидную пойманную мышь ответную змею информацию и хватай, заглатывай, живьем заглатывай. Что-то змеиное действительно заползает в душу, и я говорю с грустной задумчивостью, будто открываю государственную тайну. На испуганные глаза машу рукой. Не хипишуй, так надо, отмазка. Открою секрет, говорю, никому ни звука. Последнее время я что-то не понимаю, Постникова. Вроде бы майор, с образованием, с большим стажем. Умный, по слухам, в людях разбирается, психолог. Но для них почему-то писатель — это самое криминальное, хуже нет. Ко мне, по их наущению, многие уже подходить не решаются. И шобы Махровый антисоветчик. Точно к прокаженному. У нас тут один людоед, не смейся, настоящий людоед, съел товарища в побеге. Так он в глазах КГБ, по сравнению со мной младенец. Нет, я неправильно рассказываю. Не съели они третьего, а только кровь выцедили». Где-то еще в Южной Сибири было, жажда их замучила. Они напились из шейной жилы, а через двести метров чуть прошли ручей. Я чувствую, как все эти лагерные рассказы меня распирают, потому и отвожу глаза от правды. Сказать. Иногда срываюсь, но задача иная — обойти и перехитрить Постникова. Или вот недавно парень, работяга, попал за настоящий военный шпионаж. Ну какой там шпионаж? Жалкая попытка. Без всяких убеждений. Доллары хотел зашибить. Шейнина Ардаматского советской прессы начитался. Так и его предупреждают. Едва завезли в штабе. Не общался бы с Синявским... Могу заразить сифилисом буржуазной идеологии? То есть, представь, для них писатель сейчас опаснее шпиона. Нет, конечно, не приближается. Стороною дошло. А мне между нами на руку. Спокойнее жить в относительной изоляции. Пора подумать о чем-то своем. Об отвлеченном научном, о будущем, о Пушкине, о теории искусства. Люди... Лагерь, откровенно говоря, мало занимают и совсем не интересно, устал. На всякий случай, чтобы не подумал от чегого и дабы не шелестел карандаш вослед сказанному, рисую в воздухе нашей сигнализацией противоположные иероглифы. Магнитофон у них покамест еще не снабжен телевизором. Крепкий зек из блатных сформулировал обстановку. Они думают, как нас объебать. 8 часов в день. В Все свое служебное время. А мы как их объебать, думаю, 24 часа в сутки. Так и я не пишу, очерчу, рассекаю себя на части, Дескать, так и так. Не верь произнесенному, не верь словам моим, а верь мне. Полно друзей, никто не боится. Пустили козла в огород. У меня голова лопается от свежих впечатлений, как в сказке. Не успеваю, только бы запомнить, местить, потому и говорю. «Как это делается, — вы спросите, — писать без бумаги?» «Я, позвольте вам, не отвечу. Секрет». Вот уж это мой секрет, еще пригодится. Не мне, так еще кому-нибудь. В сущности, все наше лицо и тело — это письмена. Нос, например. Или глаз. А не хватит названий пальцы на что? Их ведь десять. считая на ногах двадцать. Чем не букварь? И весь человек сплошное междометие. Все знаки препинания вся азбука — «в нас». Пишите ни словами, ни чернилами, Пишите мимикой, как глухонемые. Пишите, наконец, слюною на ладони, Фруктовым соком на лбу, Синицей в голове, журавлём в небе. Только пишите, и до кого-нибудь дойдёт. А ночь, между тем, дежурит на столе куличом, Отбрасывая сияющие сигналы тени От всех этих чашек с чёрным кофе, От банок, склянок со сгущенным молоком, от свадебного батона. И за окном пока что слава создателю ночь. День движется, а ночь, как часовой, стоит на месте. В самом деле наступление вечера, рассвета, заката обусловлено развитием дня, но никоим образом ночи. Да вместишь ты ночь в доме свиданий, сколько можно вместить, все заодно» свои бездонные просторы, посреди беспорядочности и низменности дня. Тёмным краеугольником ночь.